Сентябрь Первого сентября Натка плакала. Расчувствовалась. А как она могла не расчувствоваться? Все было так торжественно и красиво. Клены у широко распахнутых по случаю праздника школьных ворот прощально шуршали и время от времени роняли резные листья, как скупые слезинки. Темные ели у крыльца зеленели сурово, но жизнеутверждающе. Мол, будет трудно, но вы, дети, молодые побеги, обязательно прорастете сквозь бетон. В школьном дворе волновалась синяя в белой пене кружев и бантов «Живое море». Базовым цветом фирменной одежды шока школьников была «Берлинская лазурь». Натка не первый год, работающая на верстке в газете, с дизайнерской таблицей «Пантон» была знакома, и названию цвета школьной формы не удивилась. Поначалу. Потом-то у нее возникли смутные сомнения. А случайно ли это их лазурь именно берлинская? Анна Беккер, София Вагнер, Герман Дельвик проводила перекличку своих новобранцев учительница Яна Арнольдовна Герц. Как на подбор одни немецкие фамилии? Ольга Кляйн, Арсений Кузнецов. Прямо будто в гестапо нас Сенькой затащили. Пробормотала себе под нос Натка, ощущая себя несколько неуютно. Как будто они сеньки не такие, как все тут. Как будто они хуже других. А почему это они хуже? Потому что на Натке бриллиантов нет, как на других мамашах. Так это же не говорит о том, что у нее этих бриллиантов вовсе не имеется. Да у нее, может, дома целая куча этих бриллиантов, полный комод, и все фамильные. От прапрабабушки, личной фрейлины, государыни-императрицы. Просто надко воспитана хорошо и не тычет своими бриллиантами в нос окружающим. Кто вообще надевает платье в пол и драгоценности будним утром? Ну кто? Алена Дельвик надевает. И мама девочки Вагнер тоже. Обвешались сверкающими каменями так, что даже лапы елок, по опыту знающих, каково это, В праздничном убранстве щеголять, насмешливо вздракивают. Нормальные люди одеты нарядно, но со вкусом, соответственно соответственной ситуации, в элегантные костюмы, как Надка, например. На ней песочного цвета брючная двойка с белой блузкой. Не с миланского показа мод, конечно, но из Зары, что вполне прилично. А фрау Дельвик и Вагнер... Шуршат шелками и бархатом, звенят браслетами. Вееров из павлиньих перьев им не хватает. Прятались бы за ними, шушукаясь, чтобы не нервировать нормальных людей. Очень надки не нравилось то, что, шушукаясь, фрау поглядывают на нее. «И что им не так?» — спрашивается. «Она красивая молодая дама и держится с достоинством, благородно. Вон до сих пор не схватила шушукающихся фрау за бархатные бретельки, не встряхнула пытливо. «В чем дело? Какие ко мне претензии?» С Мариной Вагнер Надка уже разговаривала накануне. Эта самая Марина первой составила компанию Алёне Дельвик в родительском комитете и обзванивала всех остальных накануне со странным вопросом. «Вы требования к букетам знаете?» «Требования к букетам?» — озадачилась Надка. В ее школьные годы никаких требований к букетам не существовало. Желательно было, чтобы он, букет этот, имелся. Но если нет ничего страшного, приносили с собой, как говорится, праздничное настроение. Оно и служило самым главным украшением. «Родительский чат не читаете?» Марина Вагнер укоризненно подсокла языком. Мол, с кем приходится дело иметь? Совершенно безответственные люди. Вчера же написали, взрослые букеты только розовые. В смысле, из роз. Это любимые цветы Яны Арнольдовны. Розы берем только красные или бордовые. Лучше всего эквадорские. Длина стебля до метра. Размер цветка порядка 10 сантиметров. Не заворачиваем. Но почему? «Что почему?» Марина быстро теряла терпение. «Непонятно, что с завернутыми букетами потом возиться долго и домой их везти как. А 15 однотипных розовых букетов мы аккуратненько в клееночку завернем, срезы влажной тряпочкой обернем, в багажник положим и довезем куда надо в лучшем виде. Хоть домой, хоть в магазин на реализацию, если Яна Арнольдовна предпочтет деньгами». Натка никогда раньше не задумывалась о том, что происходит с букетами, подаренными учителям. Да, если рассматривать их с точки зрения оптимизации и монетизации, деловитая Марина Вагнер права. «Хорошо, мы купим розы», — сказала она в трубку. «Но стебли метровой длины — это не слишком ли? Детей за ними видно не будет». «Вы чем слушаете, Наталья?» – рассердилась фрау Вагнер. «Я же по-русски сказала, это взрослые букеты, те, которые принесем и вручим мы, родители. С детьми, конечно же, другая история». «То есть нужны два букета?» «Разумеется, букеты первоклассников должны быть небольшими, округлыми». И вот их мы тщательно упаковываем, чтобы ребенок не запачкался пыльцой, не укололся шипами, не намочил форму. А, позвольте, я договорю. Детский букет. Обязательно яркой расцветки. У нас будет фотосессия и видеосъемка. Пожалуйста, не испортьте общую картинку какими-нибудь унылыми темными ирисами. «Или бурыми астрами!» Надка поперхнулась невысказанными словами. Красно-коричневые астры для нее лично были символом первого сентября. Бабушка всегда покупала им с Леной именно такие, а иногда еще ярко-желтые дубки. Это были самые дешевые цветы, и их характерный запах, густой, торжественный и строгий, Идеально подходил к грустному празднику, отсекавшему очередное лето, полное тепла и свободы. Бабушке нравились темно-красные астры. Она всегда готовила три букета. Один для Лены, второй для Натки, третий в вазу из толстого синего стекла. Вазу она ставила на комод, поверх кружевной белоснежной салфетки. Натка с Леной возвращались из школы, слегка утомленные первым после долгих каникул учебным днем, возбужденные праздником и встречей с одноклассниками, полные впечатлений и смутного беспокойства. Впереди очередной школьный год, новые предметы, заботы и тревоги. А дома их встречал и обволакивал горьковатый, как успокаивающий чай, запах красно-бурых астр. Они потом такие же астры на бабушкиной могилки посадили имейте в виду если астры то только сорта страусового перо дюшес американская крупные шарообразные белые или розовые в принципе можно еще георгины только не темные гладиолусы не берем они не в тренде да самое главное марина заволновалась пуще прежнего никаких лилий А с лилиями что не так? «Ну, здрасте! Это же сильнейший аллерген! Не забываем, что цветы до конца дня будут стоять в классе, где сидят ученики. У вашего ребенка нет аллергии?» «У нашего нет. У нас все больше по-простому. Коленки сбитые, шишки, ссадины». Надка благоразумно умолчала о типичной Сенькиной болячке. Расстройствие желудка из-за съеденных прямо с дерева незрелых абрикосов. И правильно сделала. Марина и шишкам со ссадинами ужаснулась. «В каких условиях у вас мальчик живет? Надо быть как-то ответственнее». «Надо? Будем», — Устало согласилась натка которой очень хотелось поскорее закончить этот разговор. Было уже семь часов вечера. На сковородке в кухне... Вовсю шкворчали котлеты, соперничая запахом с ароматом темно-красных астр, которым только что запретили идти завтра в школу. «Так про букеты вам все понятно?» – настойчиво уточнила Марина. «Вы сможете соответствовать требованиям? Если есть проблемы с подбором цветов, еще не поздно добавить вас в общий заказ. Цена вопроса – шесть тысяч рублей». Можете прямо сейчас перебросить мне их на карту и спокойно подходить завтра утром. Букеты подвезут прямо к школе. Спасибо. Не беспокойтесь, мы справимся сами. Вежливо ответила Надка и закончила телефонный разговор, решив, что Марина Вагнер ей не указ. Сенька пошел на праздник с бабушкиными астрами. Традиции — это святое. Непримиримо сказала Надка и сама сфотографировала нарядного сына с букетом из темно-красных пушистых звездочек. И ничего они не испортили картинку. Очень красивые снимки получились. Впрочем, компромиссы ради, Надка купила еще в переходе у метро пять долговязых бордовых роз. А половину темно-красных астр оставила дома, в старой вазе, из толстого синего стекла, стоящей поверх салфеточки на комоде. «Да чтоб тебя!» Телефон завибрировал, передавая дрожь расшатанному столу и клавиатуре, когда Надка под приглядом корректора спешно вносила правки в верстку. Новая юная журналистка, взятая на испытательный срок, сходу отличилась и насажала в тексте ошибок. И каких? Вместо «освящение» написала в заголовке «освящение». В столице прошло «освящение» нового собора. Это, видимо, про переход от свечей к электричеству. Отличная новость. Язвила корректор, дама строгая, из тех, кого в интернете называют «грамар нации». А натка из-за затрясшегося стола позорно промахнулась мимо нужной буквы и добавила в злополучный текст опечатку от себя лично. «Прошу прощения», — сказала она корректорше. «Слушаю», — а это уже в телефон. «Наталья, дорогая, здравствуйте! Это Алена Дельвик из родительского комитета!» Мелодично зажурчал голос в трубке. «И вам не хворать», — пробурчала Надка и, наконец, исправила освещение на освящение. м, -м. Она вопросительно покосилась на корректоршу. та неохотно кивнула, мол, да, теперь все в норме, и отошла. «Наталья, нам с вами обязательно нужно встретиться», сказала Алена в трубке. «Это крайне важно. Вопрос касается...» «Денег», — безрадостно предположила Надка. «Нет, какие деньги? Речь о детях». «Дети — цветы жизни», — зачем-то сказала Надка. Это прозвучало очень веско. «Вот именно!» — после короткой паузы согласилась Алена. «Как у вас сегодня со временем? Сумеете выкроить полчаса для важной беседы?» «Могу с тринадцати до половины второго», — сказала Надка. Вообще-то обеденный перерыв у нее был с часу до двух, но фрау Дельвик просила только полчаса. Так зачем же давать ей больше? К тому же Надке нужно было еще успеть пообедать. И сделать это она собиралась в недорогой служебной столовой, а не в каком-нибудь пафосном заведении. В том, что председательша не назначит ей встречу в сквере на лавочке, Натка не сомневалась. Это наши люди не ездят в булочную на такси, а такие вот фрау без понтов и шагу не ступят. — Вы же где-то в центре находитесь? — всезнающая Алена Дельвит озвучила местоположение Наткиной редакции и уточнила. Я правильный адрес называю. Угу. Тогда давайте попросту без церемоний, как две студентки, в час дня в Старбаксе. Он у вас там рядышком? предложила фрау. Договорились. Надка выключила телефон и вернулась к работе. В ее представлении для встречи аля девочки-студентки попросту без церемоний? Гораздо больше подходило демократичное уличное кафе. Но и «Старбакс» был не худшим вариантом. Чашка кофе за 240 ре ее не разорит. И на какую такую важную тему хочет поговорить с ней Алена Дельвик? В «Старбакс» надка вошла в 13.02 в состоянии скрытого беспокойства. Председатель родительского комитета почему-то стойко ассоциировалась у нее с неприятностями хотя с виду примилая дама, вся такая изящная и благородная, серо-сизое шелковое платье, туфли с красной подошвой, в ушах серебристые жемчужные горошины, хоть сейчас на бал в дворянское собрание. Надка одернула помявшуюся за работой белую блузку, поправила ремешок летних брючек, глянула на свои замшевые лоферы из интернет-магазина, пыль бы с них стихнуть. Хотя зачем? Они же от этого не превратятся в лабутены. «Добрый день!» Алена, которая уже ждала за столиком, встала и по-мужски протянула Надке руку. Подчеркнула деловой характер встречи. «Спасибо, что нашли время встретиться. У меня всего лишь полчаса». Надка села и оглянулась на барную стойку. И «Их нелегко выкроить, понимаю» тоже спешу почистить перышки. Алена отвернулась от Надки, чтобы первой сделать заказ подоспевшей официантке. «Нитро кофе есть у вас? А колдбрю? А что есть? Ой, ну давайте что-нибудь холодненькое на фундучном молоке. Нет фундучного? Ладно, на миндальном». «Капучино», — коротко сказала Надка, отвечая на невысказанный вопрос в усталом взгляде официантки. «Маленький, с сахаром» на нормальном человеческом молоке. А вы готовите на человеческом молоке? Захлопала глазами Алёна Дельвик. Я имела в виду коровье, объяснила Натка и поймала дружелюбную улыбку повеселевшей официантки. Что ж, можно надеяться, что ей тут не плюнут в кофе. А вот Алёне стоило бы обеспокоиться. Никто не любит капризных выпендрёжников. Особенно замаренные работники общепита. «О, это остроумная шутка!» Алена покивала надки. «Я оценила. Мы, Дельвиги, знаем толк в фигурах речи и изящной словесности. Наш знаменитый предок...» «А вы принадлежите к потомкам того самого Дельвига?» «Это фамилия моего мужа», — несколько скисла Алена. «А он тоже поэт?» «Нет, он инвестор и успешный». «А вы знаете, что из лицейских поэтов именно Дельвиг был первым, кто стал печататься в журналах? Он, а не Пушкин?» «Думаю, это фамильная черта Дельвигов — Успевать раньше других?» Алена подмигнула Надке и безмолвным кивком отпустила девушку, которая принесла им кофе. «Спасибо», — сказала Надка в спину уходящей официантки. «Так о чем вы хотели поговорить?» «О вашем мальчике!» Алена пригубила свой напиток и покривилась. «Мята не свежая!» «Так вот, о чем я?» «Если помните, Яна Арнольдовна еще на первом собрании предупреждала, что ей понадобятся анкеты на всех учеников класса с контактными данными и полной информацией о ребенке. «Думаю, вы понимаете, что учитель должен знать о каждом ребенке все, Ведь любой пробел может обернуться проблемой. К примеру, у одного из мальчиков непереносимость лактозы, и это нужно учитывать при заказе питания. Ему будут давать кокосовое молоко вместо, как вы выразились, обыкновенного человеческого. «У моего сына нет никакой пищевой аллергии и ограничений по питанию». «Да-да, я знаю, на днях он приносил в класс какие-то цветочки», «И предлагал всем пробовать, какие они сладенькие», — усмехнулась фрау Дельвик. «Клевер, наверное». Надка против воли покраснела. «Может, капризуля выпендрёжница думает, что Сенька не доедает? Ее мальчик так голоден, что питается подножным кормом. Мы в детстве называли эти цветочки кашками. Они действительно сладкие. Их надо сосать». «Спасибо». «Не нужно интимных подробностей», — неприятно засмеялась Алена. «Пошутила, так сказать. Показала, что тоже знает толк в изящной словесности. Я, собственно, хотела обратить ваше внимание на то, что вы заполнили анкету невнимательно. Целый ряд вопросов оставили без ответов. А это важные вопросы». «Какие же?» — Надка отхлебнула капучино. «Вкусный» и поставила чашку на блюдце, постаравшись не звякнуть. Спокойствие, только спокойствие. «Ну, например, вы ничего не написали об отце Арсения? Кто он? Чем занимается?» «Чем угодно, только не воспитанием моего ребенка». Надка особо акцентировала местоимение. «Отец Арсения не играет никакой роли в его жизни» и поэтому недостоин упоминания в таком важном документе, как анкета первоклассника». Тут она улыбнулась, мол, шутка, но довольно прохладно. «Понимаю». Алена Дельвиг окинула собеседницу оценивающим взглядом. «У Дельвига, кстати, было три незамужних сестры, и он им всем помогал. А вам кто? У меня тоже есть заботливые родственники и верные друзья». Тогда, может быть, вместо отца-ребенка вы запишете в анкету этих родственников? Чем они занимаются?» «Моя сестра — судья». «Слушайте, а зачем вам это нужно?» Надка рассердилась. «Ну как же? Ведь формируется круг». «Какой еще круг?» Надка дернулась и толкнула стол. На салфетке под чашкой образовался кружок от пролитого кофе. «Я вижу, вы не понимаете». Алёна Делик вздохнула. — А ведь наши дети сейчас совсем как лицеисты в царском селе. — Не понимаю. — Бывает. — Кажется, фрау ей уже хамила. — В таком случае имеет смысл довериться людям, понимающим. — Вам, что ли? Хамство оказалось заразительным. — И нам. — Алёна снова пригубила свой напиток поморщилась, поставила бокал и полезла в сумку, горделиво занимающую отдельное место. Заслуженно. Одна эта сумка стоила больше, чем половина мебели в кафе. Алена достала листок, исписанный собственным наткиным почерком, и положила его на стол. «Давайте договоримся, что вы постараетесь устранить пробелы в анкете, насколько вам по силам это сделать, хорошо?» Надка молча взяла листок. Рука ее вздрагивала. Бумажку хотелось скомкать и бросить в ухоженное лицо улыбающейся фрау. «Заполненную анкету отсканируйте, пожалуйста, и пришлите Яне мне на почту. Она указана в чате. До свидания». Алена Дельвик встала, бросила на стол нарочно смятую купюру и простучала каблучками к выходу. «До новых неприятных встреч!» — мрачно пробормотала Надка и попросила у официантки ручку. «Круг, значит, у них формируется?» «Ну, пусть будет круг. Они с Сенькой не сдадутся и плотно в нем окопаются. Как там было у Пушкина?» «Друга того самого Дельвига, которого угораздило оказаться прапрадедом инвестора. «Отечество нам царское село!»